С Хрислир в почтовом ящике время от времени возникала многоцветная коммерческая газетка. Она была отпечатана на полиграфическом уровне, достойном альбомов про Эрмитаж, и приглашала питерцев встроенными рядами в один из ближних городов Финляндии за покупками. Соответственно, разворот газетки являл собой панораму тамошних магазинов и поноаптеком счастливчиков, сделавших нероятно выгодные приобретения. Рожу приобретатели новой мебели и кухонных комбайнов были все такие, с какими полагалось бы переживать высший духовный взлет напряженной творческой жизни. Акунитесь в мир унитазов от Кьямеля, по финский сортир. Шыркнул, повертев газетку в руках тёти Фирин жилец Алексей. Если бы он изрёк нечто иное, был бы поясню удивительно. Валинов московских настроен был не так радикально. Рекламный листок одновременно радовал его и огорчал. Огорчал ибо на сегодняшний день у Вали ещё не было возможности запросто кататься к финикам и обратно, прикупая под настроение то шубку жене, то водный мотоцикл для себя. А радовал тем, что обрисовывал перспективы и позволял помечтать, ведь когда-нибудь наступит же день. Кроме того, в газетке было много приколов, позволявших ощутить себя утончённым интеллектуалом. Например, реклама фирменного салона японских автомобилей под названием Харакири, не больше и не меньше. Соседний магазин хлистался осчастливить клиентов любым автомобилем Америки, Fordом, Chevrolet'ом, ещё всякими разными и с Крайслером. Напоровшись на этот орфографический шедевр в алье новомосковских в начале недуменнонах мурился. Даже на секунду решил, будто штатовцы вырадили новый автогигант, о котором он по некоторой причине ещё не слыхал. Потом до него дошло. Неродилые финские газетечки перевели на русский язык слово Крайслер. Ничто же сумняшисься, подобрав каждый английской букве вроде бы соответствующую русскую, ноги бы выдернуть тому, кто такое соответствие выдумал, чтобы вместо всем известного Крайслера, то есть знаю отлично я, как они произносятся, на что-то весьма неприличное на язык ко мне прозится. В общем, Вале тот раз хохотал долго и от души, всегда приятно почувствовать себя умнее кого-то. Самым же пикантным ему показалось то, что у фиников под рукой не нашлось русскоговорящего мена, к которому можно было бы обратиться за консультацией. Еще ладно бы где-нибудь на островах Раратонга, там, может, русских современников Занштерна действительно не видали, но за двести верст от Питера, ой, мамочки, не могу. В этом плане Валю было не надуть. Ибо он, как положено любому уважающему себя бизнесмену, в Финляндии всяки пару лет назад побывал. И первый же прохожий, к которому он мобилизуя рожки и ножки английского, за чем-то обратился на улице, ответил: "А может, по-русски?" Мужик оказался россиянином, женатым на финке и постоянно проживающим в Хельсинки, то есть как в святой земле, на четверть бывший наш народ, рекламщики ядрян-матрён. В осиннемследствии той давней уже публикации явилась Валину неадекватная реакция на Chrysler, время от времени встречавшиеся ему на питерских улицах. Вот теперь, подъезжая по Фонтанке к мосту Белинского, закрытому на дела текущий ремонт, и поглядывая на зелёный Металлик, едущий впереди автомобиль, Вали неудержимо расплывался в улыбке периодических мыка: Chrysler звучало как анекдот. Минуя мост, набережная образует ощутимую горочку. Светофор впереди горел красным, а Крайслер, подъехав, остановился на подъёме, и Валя следом за ним. В ту сторону стёкол сгущали зимние сумерки, но внутри громко пели о мальчиках-хулиганчиках Маша Распутина, и было тепло. На светофоре вспыхнул сначала красный, жёлтый, потом зелёный. Машины по сторонам сорвались с места. Валя включил передачу, но Крайслир не двигался, и даже клочья белого дыма перестали взлетать из под кормы. О площадности водителя была тому виной, или общие изнеженности на марки, не рассчитанные на наших условиях, осталось неведомо. Мотор машины капитально заглух.